Воскресенье было днем, посвященным Богу. Все православные христиане, а их было подавляющее большинство, в этот день всей семьей ходили на литургию в церковь. Те люди, которые сейчас так поступают, знают, что после того, как с утра посетил церковь, уже не так-то легко расслабиться до потери лица. Удерживают дома и естественная усталость после продолжительного стояния, и сознание того, что бежать из храма в кабак, как-то не годится, а напиваться дома на глазах у семьи, с которой только что был в церкви, тоже не очень красиво. Кроме того, именно в воскресенье многие прихожане приступают к таинствам, после которых светские развлечения не благословляются. После 1917 года, когда на территории бывшей Российской империи наступило торжество атеизма, подобные церковные пережитки потеряли и смысл, и цену в глазах обывателей. Всякому понятно, что легче в воскресенье с утра дать себе волю и отдохнуть по полной программе, чем вставать ни свет, ни заря, идти в храм, там часа три стоять на ногах, при этом внимательно следя за чином службы. Таким образом, воскресенье стало днем отдыха. которые для многих людей, в том числе и культурных, немыслим без должной дозы алкоголя и бессонной ночи в поисках приключений и развлечений. Причем зачастую день отдыха для таких людей наступает в пятницу вечером и длится до утра понедельник. Естественно, после таких развеселым образом проведенных выходных, человек чувствует себя, мягко говоря, неважно. Надо рано подниматься, а он вообще встать не может. Надо на работе сосредоточиться, а от мыслей голова болит. Надо прилично выглядеть перед сотрудниками, а хочется похмелиться. И для тех, кто выходные провел, злоупотребил средствами расслабления, понедельник действительно тяжелый, но не сам по себе, а из-за весело проведенных выходных. Также следует учитывать и то обстоятельство, что человек, подобным образом отдохнувший, создает множество проблем не только для себя, но и для членов своей семьи. которые стараются в первый день недели просто не попадаться отдохнувшему мужу или отцу на глаза. Таким образом, этот день становится тяжелым для очень многих. Но с чего люди взяли, что если для них день становится напряженным исключительно по собственной воле, то он становится таковым для всего человечества? Немного ли внимания уделяется тем, кто не в состоянии утром в понедельник просто встать, не говоря уже о том, чтобы еще и делом заниматься? Кроме советских традиций, существует еще и досоветские церковные о котором понедельник, первый день недели, посвящен ангелам, бесплотным силам. Согласно Библии, они были созданы Богом раньше всех других существ. Таким образом, суеверные люди, считающие себя православными христианами, не могут видеть понедельник, Какой-либо угрозы для жизни, здоровья и благополучия, так как он праздничный, как и все дни церковного календаря.